хан сидевший рядом с ним насмешливо проговорила а кто по твоему меня нанял глава шестнадцатая. лабиринт дедала двадцать седьмое июля четыре часа тридцать восемь минут авиньон франции за стенами дворца продолжала бушевать гроза а Кэт дала игра Четверть часа назад мансиньор спустился в темный пролом, образовавшийся в полу возле очага. — Одним глазком взглянуть, что ж там находится, — сказал он, как посветило фонарем мрачное подземелье. — Где же он? У нее возникла мысль последовать за Вигером, но осторожность взяла верх. Она вспомнила, как над их головами захлопнулся подъемный трап, замуровав их в пещере под могилой святого Петра. Поэтому она сочла за благо остаться на посту. Склонившись над отверстием, кот набрала в легкие воздуха и крикнула «Вейгар!». Ответом ей стал идущий снизу звук торопливо приближающих шагов. По темным стенам заплясал луч фонарика, которым инсеньер освещал себе дорогу, а через секунду из отверстия высунулся он сам, И возбужденно помахал ей рукой. — Вы должны это видеть, — переведя дух, сказал он. Кэт вздохнула и покачала головой. — Нет, мы должны дождаться Грея остальных. Вигр поднялся еще на одну ступеньку. — Я разделяю ваше беспокойство, но там внизу нас ждут новые загадки. Именно для того, чтобы разгадать их, нас с вами отправили сюда первыми. Только так мы сумеем помочь нашим товарищам. Орден дракона. Грей и все остальные находятся сейчас в Швейцарии. И им понадобится несколько часов, чтобы добраться сюда. Почему бы не использовать это время на полезное дело? Кэт взвесил его доводы, затем взглянул на часы. Она помнила слова Грея о том, что иногда чрезмерная осторожность оборачивается бедой. Хорошо, согласился она. Но каждые четверть часа мы будем. Подниматься на поверхность на тот случай, если позвонит Грей, разумеется. Кэт положила у края отверстия один из своих сотовых телефонов, чтобы тот принимал и фиксировал все входящие звонки. Кроме того, телефон становился единственной ниточкой, связывающей с внешним миром на тот случай, если они по каким-то причинам окажутся замурованными внизу. Она не пыталась быть сверхосторожной, но и безрассудно рисковать тоже не собиралась. Пусть этим занимается грей. вигр нырнул в отверстие, и Кэт последовал за ним. Лестница круто уходила вниз, потом делала поворот и опускалась еще глубже. К удивлению, Кэт воздух здесь был сухим, и влажности в нем не ощущалось. Ступени лестницы привели их в короткий туннель. Вигар пошел быстрее, потому как гулко отдавались его шаги, Кэт почувствовала, что впереди лежит большая пещера, и не ошиблась. Пройдя еще несколько метров, она оказалась на каменном выступе шириной примерно в три метра. Лучи их фонарей проложили широкие полосы сквозь куплообразное пространство, простирающееся далеко вверх и вниз. Когда-то, видимо, это была естественная пещера. Но человеческий труд превратил ее в нечто совершенно иное, невиданное. Опустившись на колени, отправила пальцами по каменной поверхности. Она была сделана из блоков чистого мрамора. Выпрямившись, женщина посвятила в обе страны от себя и вниз. Умелые инженеры и искусные мастера построили двенадцать ярусов, спускавшихся вниз от того места, где они с вигором находились сейчас. Помещение было приблизительно круглым по периметру. Диаметр каждого яруса был меньше, чем у предыдущего. Все это напоминало либо амфитеатр, либо перевернутую ступенчатую пирамиду. Как посветило в разверзающейся между ярусами пространство, оно не было пустым. Пассивные гранитные арки — Вырастающие с расположенных ярусами оснований образовывали спиралевидную конструкцию, поддерживаемую гигантскими колоннами. Кэт сразу же узнала эти колонны. Точно такие же поддерживали своды готических соборов. И вообще все это место несло в себе возвышенную невесомую атмосферу храма.